Дачный поселок. Вера и Марк возвратились в купание. Переодеваются. Вера. Марк, с тобой хочет познакомиться одна моя подруга. Зовут ее Даша. Марк. Как? Вера. Дарья. Колошина. Господи! Стиральный порошок какой-то. Да еще в калошах. Почему ее так назвали? Вера. Это ты сам у нее спросишь. Кстати, она сама любит об этом рассказывать. Она видела тебя где-то на волейбольной площадке. И ты ей ужасно понравился. Марк. Ты же знаешь, мне сейчас не до знакомств. Вера. С вызовом. Знаю, знаю. Удивительно, что тебя тянет к женщинам с детьми. Разве мало у тебя девиц? Что ты нашел в этой Марии с ее вечно болеющим Андреем? Марк. Обнимает сестренку за плечи и шепчет ей на ухо. «Мне кажется, они знают одну удивительную тайну». Вера. «Какую еще тайну?» Марк. «Они знают, что такое любовь». Вера. «Это я тоже знаю. Любовь – это весна человеческой жизни, когда распускается бутон чувств и просыпается огонь желаний». Марк с удивлением. «О, красиво говоришь, сестренка». Только это не твое, это теория. Это у тебя от книг. А они уже любят друг друга. Они уже прошли школу любви. Что-то сделал с ней этот цыпленок. И родилась любовь. А у Марии с Андреем взаимное обожание. Это любовь в квадрате. Вот это самое мне в них и нравится. И привлекает меня к ней. Вера. Угу. Роковой треугольник. А ты третий лишний. Марк. Теоретически так, но практически им все равно хочется видеть рядом с собой мужчину. И это для меня прекрасно, но ужасно трудно, так как она знает, что такое любовь. Знает, как надо любить, знает, что она хочет. Она хочет, наверное, чтобы ее любили так же, как она любит своего сына. Я же еще ничего не знаю, я только хочу, только желаю. Я хочу быть мальчиком Андреем, чтобы влюбить ее в себя». Вера, так спроси нашу маму, по твоей теории она уже дважды прошла школу любви, и с тобой, и со мной, она загадочно улыбается, и заметь, сначала с папой, дети рождаются после любви, сначала надо научиться любить своих сверстников, тогда и проснется любовь к матерям-одиночкам, вроде Машки, показывает ему язык, Марк, в том-то и дело, у нее не было любви. Ее просто изнасиловал кто-то, а она почему-то не захотела сделать аборт. Вера открывает рот, чтобы что-то спросить, но Марк перебивает ее. «Марк, только ты, дура, молчи. Мне это по секрету сказали. Достала ты меня!» Задумывается. Интересная мысль. Может, все-таки она успела полюбить его? Вера кричит. «Мама!» Марк показывает ей кулак. В дверях показывается Елена Ивановна. Вера. Ты нас любишь? Елена Ивановна озабочена. Ну да. А в чем дело? Что такое? Спускается с крыльца к ним во двор. Марк. А почему? Елена Ивановна. Почему? Улыбается. Сначала потому, что маленькие, беззащитные, А потом вы так много с Верой кричали, капризничали и болели, и я столько потратила на вас силы времени, что не любить вас я уже не могла, не могу и не хочу». Она обнимает их. «Вера». «Нет, мама, серьезно». «Елена Ивановна». «Не знаю. Вероятно, от ощущения невозможности жизни этого маленького существа без меня, без моих рук, без моих знаний». Она задумалась. Елена Ивановна. Да, да, полная невозможность его существования без материнской заботы пробуждает у женщины первобытные инстинкты любви, а предшествующее воспитание усиливает или глушит это великое чувство, заложенное в нас Творцом. Да и сама я на первых порах казалась себе Творцом, когда от моей деятельной, заботливой, уважительной и ответственной любви вы изменялись. И у вас рождалось ответное чувство любви. Этот катализатор моих сил, который часто кажется уже на пределе, только с годами начинаешь замечать, что в своем творении ты оказывается не полностью и властно. Это касается не только формы, но и черт характера. Словно кроме матери и отца существует еще один, третий, невидимый, но властный, знающий что-то такое о нас с вами, что не знаем ни мы, ни природа наша. И тут к нам приходит мысль о Боге, и рождается молитва матери о ребенке. Марк, вот это здорово, любовь рождает мысль о Боге, природа Бога, любовь, какая прекрасная формула, он задумался. Марк, вот только верна ли мама? Елена Ивановна улыбается с грустью. Мне кажется, что верна, а впрочем, Читайте Евангелие, любите и делайте выводы сами. Вера задумчива. «Но чтобы зажглась любовь, нужна красота», – обращается к матери. «Мама, вот Марк считает, что любовь матери к детям – одно и то же, что любовь между мужчиной и женщиной». Елена Ивановна. «Ну нет, конечно. Но много общего между ними есть. И та, и другая любовь должна быть деятельной, но не созерцательной». Заботливость, уважение, ответственность, желание счастья своему избраннику. Как раз эти качества и наполняют счастливыми мгновениями как любовь матери к ребенку, так и любовь между мужчиной и женщиной. Так что Марк во многом прав. В любви матери к ребенку меньше эротики и нет секса. В этом главное отличие. Вера. «Ну, мама!» смеется. «Какая еще эротика с родителями?» Елена Ивановна, а как же? Я очень часто любуюсь вашими фигурками, посадкой ваших голов, глазами, цветом кожи, вашими нарядами. А тебе разве безразлично, как выгляжу я, как выглядит папа? Все это элементы эротики. Вера, мамочка, как я тебя люблю. Ты все знаешь, с тобой так интересно поговорить, ты все понимаешь. Обнимает ее. Лукава, неужели всему этому тебя научил папа? Елена Ивановна улыбается, мы учились взаимно. Марк, семья, школа любви, да здравствует любовь. Он целует мать в щеку. Входит Владимир Иванович. О, -о, -о семейная идея. Вера, папочка, это поцелуй уважения и любви. Владимир Иванович, да, интересно, а меня здесь уважают? Вера с вызовом. «Да, будут уважать, если ответишь, что такое любовь». «Владимир Иванович». «Ну, это очень просто. Любовь – это когда мужчина теряет голову, и за него принимает все решения будущая жена». «Елена Ивановна, а мне казалось, что принимал решение всегда ты». «Владимир Иванович, значит, терял голову не один я». Он обнимает ее за плечи, целует». и все решения принимали за нас наши души. Марк, а что такое, по-вашему, душа? Владимир Иванович, души – это наши невидимые двойники. Они живут по другим законам, видят дальше нас, у них другое время, скорость, пространство, но каким-то непостижимым образом они способны влиять на нас. И что совсем непостижимо, мы на них действуем тоже. Марк. Значит, подружились вначале не вы, а ваши души? Владимир Иванович, возможно, но полюбили точно мы сами. Марк, может, тогда ты скажешь, что такое любовь? Владимир Иванович, слава Богу, этого никто не знает. Потому что она всегда новая и неповторима. Но в древности в Индии был написан трактат «Ветка персика». В ней говорилось... о трех человеческих влечениях, которые являются истоками любви. Влечение душ рождает дружбу. Влечение разума рождает уважение друг к другу. Влечение тел рождает желание. А все вместе они рождают любовь. Вера. Как интересно, надо записать. Елена Ивановна. А вот Александр Сергеевич Пушкин в этот ряд внес еще одно человеческое влечение. Влечение к красоте, без которой нет любви. Он говорил о святыне красоты, о власти красоты, о плене опасной красоты. Владимир Иванович, и что не менее важно, красота поддерживает горение любви. Да, вы знаете, что записал Александр Сергеевич Пушкин про вашу маму? Слушайте, декламирует. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил, тому, что было, уж не бывать, уж не бывать. Прошли восторги и печали, и легковерные мечты. И вот опять затрепетали предмощную властью красоты. Марк. Ай да Пушкин, ай да молодец. Вера обнимает мать, а Марк и Владимир Иванович одновременно целуют ее с двух сторон в щеки. Даша появляется... из-за забора и успевает сфотографировать их в этот момент. Елена Ивановна. Но первая любовь – это только первая дверь в мир любви. Бездна открывается с возрастом. Особенно у нас, женщин. Ты встречаешь мужчину – одна любовь. Ты рожаешь ему ребенка, и ваша любовь сияет уже новыми гранями. Ты изменила не только свое мироощущение, но и отношение к миру своего любимого. Ты вышла замуж и решила, что навечно закрепила любовь мужа к себе. И вдруг замечаешь, что для многих узы брака – это не табу, не запрет. Соперница это никогда не останавливала. Ты замечаешь, что твой муж также привлекателен для них, как и для тебя. Это уже опять новые грани. Ты заново открываешь для себя косметику, моду. Увлечение и кино сменяешь на увлечение театром. И неожиданно для себя замечаешь, что крепче всего привязывает людей друг к другу дружба, которая возникла у тебя с мужем, когда вы с азартом молодости создавали своего первого ребенка, вместе переживали роды и все свои и его болезни, беды и радости. И это опять новые грани любви. Время начинает уносить твоих родителей, друзей и знакомых. Опять новые грани. И так до конца. Владимир Иванович, Но любовь – это не только счастье влюбленных, но и разочарование, обида, зло, ревность для соперников, а также неприходящая грусть для влюбленных, ведь они отказываются от других претендентов на свое сердце. Над забором появляются головы Даши, Владимира Викентича с Андреем на плечах и Маши. Даша кричит. Они, увы, прекрасны тоже, как здесь их девственное ложе не смято бренную рукой. Вера кричит. «Дашка!» Бежит встречать их калитки. Все входят, здороваются. Маша. Вот привела к вам гостей. Елена Ивановна. Посидите с нами, Маша. Мы по вас соскучились. Где вы пропадали с Андреем? Маша. Ездили в Москву. Елена Ивановна, надо было оставить нам Андрея. Маша. Ему не терпелось навестить свои игрушки. Андрей показывает в одной руке пластмассовых индейцев, а в другой автомобиль. Владимир Викентич сажает Андрея в гамак. «У вас тут очень мило. Сад, трава, гамак и прекрасное общество. Что еще нужно для усталого городского человека?» «Все рассаживаются». Вера подводит Дашу к Марку, знакомит их. «Вера. Марк. Это моя новая подруга, Даша. Будет учиться в нашем классе. Недавно переехала жить в наш район». «Марк. Дарья Калошина? Как же, мне Вера о тебе говорила». «Даша. А что?» «Марк. Что ты интересуешься волейболом, и что имя твое многозначительное». «Даша». Мне нравилось, как ты вел себя на площадке. Ты разыгрывающий, ты в тени и в то же время скрепляешь всех своим верным плечом. Марк. Важно уметь работать на идею. Даша. В этом есть для меня что-то близкое. Я очень люблю общаться с людьми, причем так, чтобы находить общие точки соприкосновения. Марк. Какой разный подход у вас с Верой к волейболу? Сестренка все оценивает по красоте поз, а ты как тренер. А, кстати, откуда эти строчки, которые ты кричала нам из-за забора? Даша, это Тамара из «Демона Лермонтова». А ты любишь Лермонтова? Марк. Раньше мне нравился Мцили, а сейчас лирика. Цитирует. «Без вас хочу сказать вам много...» Подходит Маша с Владимиром Викентичем. «Маша». При вас я слушать вас хочу. Марк смотрит на Машу. Марк. Но молча вы строго, и я в смущении молчу. Владимир Викентич, какой-то грустный конец. Давайте вспомним другого демона, его гениального двойника. Декламирует Блока, обращаясь прежде всего к Маше. Прижмись ко мне крепче и ближе. Не жил я. блуждал среди чужих. О, сон мой, я новое вижу в бреду поцелуев твоих. В томлении твоем иступленном тоска небывалой весны. Горит мне лучом отдаленным и тянется песни зурны. Маша, как хорошо, тянется песня зурны. Кто это? Владимир Викентич. Это Александр Блок. А как замечательно. Не жил я, Блуждал среди чужих. Подходит Владимир Иванович. «Володя на любимом коньке поэзии?» Владимир Викентич, улыбаясь ему, «А скажи, пожалуйста, вот ты живешь на природе, в чем разница в поиске второй половины у животных и у людей?» «Владимир Иванович, наверное, полное отсутствие в природе ханжества. Вот скворец у меня только появился, сразу поднял крик». Я здесь, я прилетел, погляди, какой я хороший. У меня самый лучший дом, лучшее дерево, лучший голос и перышки. И так целый день в любую свободную минуту. А у людей везде этикет, везде рогатки. Сам не знакомься, на улице нельзя, в транспорте нельзя и так далее и тому подобное. То есть их действия сильно ограничены, как в классическом балете. И часто соблюдение этого этикета не приближает, а отгораживает их от цели. Смотрит на него многозначительно. Это одна из причин поздних браков и одиночества мужчин и женщин. На природе этикет смягчается, поэтому я тебе советую чаще приезжать на природу. То есть к нам. Маша. А еще люди при знакомстве чаще всего спрашивают друг о друге. Себя хвалить неприлично. Владимир Иванович. Но редко кто соблюдает это. Многие здесь поступают по принципу «хвали себя». Источник забудется, похвала останется. Елена Ивановна кричит. «Маша, подойди, пожалуйста, сюда!» Маша направляется к Елене Ивановне. «Владимир Иванович, кстати, как тебе Маша?» «Владимир Викентич, слишком молода». «Владимир Иванович, с каких это пор молодость стала недостатком? Ты же педагог, всегда среди молодежи. Я прошу тебя, поухаживай за ней». Она изнемогает от наивности Андрея. Ей нужен такой, как ты. Умный, рассудительный, романтик. И отец для сына. Владимир Викентич. А кто против? Я за. Маша собирается уходить. Марк берет ее сумку и вместе с Дашей хочет ее проводить. Подходит Владимир Викентьич. Владимир Викентьич. Марк, тебя зовет папа. Просит разжечь мангал. Берет у него из рук сумку, а я провожу Машу с Андреем. Даша с Марком уходят. Андрей тут же цепляется за палец Владимира Викентича. Марк оглядывается, смотрит им вслед. Маша, улыбаясь. «Спасибо, я тут рядом. Снимаю маленькую комнату. У нас тоже есть гамак. Владимир Викентич. И часто вы лежите в нем?» «Маша. Иногда. Когда у Андрея...» Мертвый час, а у меня уже нет сил, чтобы что-нибудь делать. Подходят к калитке. Владимир Викентич целует Маше руку, удерживает в своей руке и говорит. «Владимир Викентич, не хочется отпускать». Он легонько тянет руку на себя. Она делает шаг ему навстречу, цепляется ногой за корень и оказывается в объятиях Владимира Викентича. Он целует ее». Она не спешит освободиться. Маша, вы удивительно похожи на отца Андрея. Вечером, когда я уложу спать Андрея, я договорился с Еленой Ивановной прийти пить с вами чай. А сейчас мы отдохнем немного. Владимир Викентич отпускает ее. Вот так всегда. Только собираешься петь о себе птичьи песни, как петь их уже некому. Маша улыбается. Нет, правда, мне самой хочется поисповедоваться. Оставим на вечер свои птичьи трели. Расходятся. Марк с Дашей хлопочет около мангала. Марк, надо взять зажигательный снаряд. Кричит. Вера, принеси спички. Идет к сараю, выносит литровый пакет из-под кефира, набитый сухими ветками и щепками. Говорит, обращаясь к Даше. Папина ноу-хау. Видишь, набито щепками и сухими веточками. Теперь же немного бумаги, и любые дрова загорелись. Появляется Вера со спичками и газетой. Суетятся около мангала. Даша. Здорово, да я тоже зажгу. Поджигают вдвоем с Верой. Огонь лениво лежит пакет, и тот нехотя загорается. Почему так приятно смотреть на огонь? Марк. Потому что, знаешь, он до тебя не доберется. Даша, а насекомые? Марк, те летят на свет, им все равно лампочка, фонарь, свеча, костер, им важен свет. Даша, а что заставляет людей лететь навстречу друг другу? Вера, огонь любви. Даша обращается к Марку, тоже огонь. Как здорово, а где же у них зажигательный снаряд? Вера, у любви один зажигательный снаряд. Зато горит он в любую погоду. Это красота. Даша, красота, она у каждого своя. Вера, и хорошо, что своя, зато всегда новая. Марк, вот вы с Верой такие разные, но одно вас очень объединяет. Вы каждая по-своему красивы. Вера, какая приятная мысль. Раньше ты говорил, что я только глупая, но красота лишь привлекает взоры, лишь заставляет посмотреть друг на друга. Даша. Тут, к сожалению, есть одна тайна. Не у всех одна и та же красота вызывает любовь. Возможно, Парис не влюбился бы в Клеопатру, а Антони в Елену. Марк. У греков был для этого и род со своими стрелами. Вера вдруг срывается с места и бежит в дом. «Вера, я сейчас». Марк с Дашей смотрят друг на друга. «Марк». «Да, а почему тебя Дарьей назвали?» «Даша». Мама рассказывает это так. Когда она вынесла меня из роддома, ее встретил довольный папа. Она спросила его. «Доволен?» Папа, улыбаясь, ответил «Да». А мама сказала. «А я так натерпелась здесь, что теперь все. Ша! Больше никаких детей». Папа обнял ее и, смеясь, сказал, «Ну что ж, так и назовем, да, Ша?» А уж потом выяснилось, что полное имя у меня Дарья, одноименная со стиральным порошком. Но ничего, зато после встречи со мной люди становятся чище. Марк с улыбкой смотрит на нее. «Я это чувствую уже на себе. Сажа на моих руках на глазах бледнеет. Оба смеются. С листком в руке появляется Вера». Вот, послушайте, папа сегодня рассказывал о трех человеческих влечениях, которые рождают любовь. Влечение душ рождает дружбу, влечение разума рождает уважение друг к другу, влечение тела рождает желание, а все вместе они рождают любовь. Вера продолжает. А мама сказала, что Пушкин нашел еще одно влечение, без которого нет любви. Это влечение к красоте. Даша, замечательно. Значит, красота привлекает взор будущего влюбленного, влечение их душ, зажигает в них дружбу, а все остальное лишь поддерживает горение любви. Марк, Даш, но ну не надо забывать, что костер поддерживает все-таки дрова. Даша улыбается, идет к сараю за дровами. Даша, сейчас принесу. Марк, Вере, я очень доволен, что ты подружилась с Дашей. С ней интересно общаться. Вера. Прекрасно. Будем надеяться, что ваши души уже подружились». Даша приносит дрова, включает магнитофон, танцует. Вера с Марком присоединяются к ней. В калитке появляется Владимир Викентич. Он направляется к хозяевам дачи, которые сидят и смотрят, как молодежь танцует около мангала. Усаживается в кресло и говорит. «Владимир Викентич». В конце 80-х годов я случайно был в Доме Союзов, где отчитывались участники марша мира по Америке. Они сделали там для себя два открытия. Во-первых, что Америка в основном двухэтажная. Оказывается, со времен Ильфа и Петрова, которые в сороковом году путешествовали по Америке и написали книгу «Одноэтажная Америка», американцы за эти 50 лет разбогатели на этаж, и Америка превратилась в двухэтажную. И во-вторых, вечером, когда их развозили ночевать по домам, и в любом захолусте, где стоят всего два-три домика, где живут одни пенсионеры, входишь в дом, и в нем все удобства. Раз живут люди, должны быть и удобства. А у нас до недавнего времени, если в деревне кто-то построит дом со всеми удобствами, тут же резолюция. Пора раскулачивать. Я очень рад, что вам удалось построить эту дачу. Владимир Иванович. «Да. Вода, душ, отопление, канализация – это есть. А вот связь с этим плохо. Очень дорого. Если бы не отсутствие связи, мы бы жили здесь постоянно. Но главное в загородном доме – это близость к природе. Здесь особенно ощутима наша взаимозависимость. У меня на эту тему целая теория. Созерцая красоту природы, влюбляясь в нее». Человек как бы вкладывает в эту красоту частичку себя, и в ответ в его душе рождается новая красота, красота духовная, которая никуда не исчезает, а передается близким и вместе с душой является нашим последним посланием Богу, который своими неисповедимыми путями возвращает это духовное богатство обратно к людям. Владимир Викентич, «Красивая теория. Назад к природе».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 Владимир Иванович, это верно, но не будем вдаваться в крайности. Здесь, конечно, нужен некоторый запас прочности в виде культурного слоя. На нем быстро поднимаются ростки человечности. Сейчас это мы наблюдаем в Японии, где издревле сильны традиции любования красотой природы. Подъем уровня общей культуры и цивилизации в Японии помог решить им многие проблемы. Владимир Викентич. Здесь я с тобой полностью согласен. Например, у нас в войну в Чечне никогда не выигрывают ни террористы, ни русские генералы. Ее может только погасить подъем уровня культуры как в России, так и в Чечне. Это наглядно доказал всей своей жизнью один знаменитый любимый всеми чеченец – Махмуд Исамбаев, который покорил не только Россию и Чечню, но и весь мир красотой своих танцев. Но жить у себя в Чечне он не смог – Одни соотечественники построили ему дом, другие ограбили, а русские войска и террористы разрушили его город. Елена Ивановна. Господа, хватит о грустном. Посмотрите, какая замечательная погода. Красота, какая кругом. Владимир Викентьич. Вот именно. читая стихи Гарольда Регистана. «Жаркое лето, яркое лето». В белое платье березка одета. Красные серьги горят на малине. Небо в рубашке немыслимо синий. Елена Ивановна. Володечка, ты стихами от нас не отделаешься. Ты нам лучше расскажи, как тебе понравилась наша соседка Маша с Андреем. Они ведь тоже часть нашей загородной природы. Возможно, даже лучшая ее часть. Владимир Викентич? С Андреем мы уже друзья. А с Машей сложнее. Она так хороша, что невольно чувствуешь свою неполноценность. Владимир Иванович, не прибедняйся. По-моему, у тебя неплохо все компенсируется интеллектом и добрым характером. Елена Ивановна, а твои морщины – это патина времени. Она прекрасна, когда сочетается с умом. Владимир Викентич. Спасибо, друзья мои, за добрые слова, но в любви, как известно, горе от ума. Елена Ивановна, не паникуй, это у драматургов, а ты живой. В любви раз на раз не приходится. Только ты поосторожней с Машей. У нее какая-то драма, связанная с появлением Андрея, вернее, с его отцом. Владимир Викентьевич, а что такое, что за проблема? Елена Ивановна, я думаю, что это лучше, пусть расскажет она сама. Марк кричит. «Папа, угли уже почти готовы. Где мясо?» Елена Ивановна идет в дом, приносит шампуры. Мужчины колдуют с мясом. В калитке появляется Маша с Андреем. Елена Ивановна. «Заходите, Маша!» «Маша!» Андрей что-то капризничает, не хочет спать. Чем-то заворожил его Владимир Викентич. «Без него не уложить». Елена Ивановна. Это не проблема. Сейчас мы выделим им персональную кровать. Уходит вместе с Владимиром Ивановичем. Владимир Викентич берет на руки Андрея. «Владимир Викентич, а мы говорили о вас, Маша. Вас тут очень хвалят. Говорят, что вы лучшая часть здешней природы». «Маша, это для меня большая честь». «Владимир Викентич, а я бы, наверное, обиделся, если бы про меня так сказали». «Маша». Вы слишком городской человек. Вы принимаете природу как обстановку, а Владимир Иванович смотрит на свою семью как на часть природы. Она у него как любимая жена. Природа может быть капризна, гневлива, солнечно, дождлива, и он смотрит на нее с улыбкой понимания любящего мужа. Ваши друзья удивительно милые, добрые люди. Я теперь хорошо понимаю советы бывалых дачников. «Не ищи хорошего места». а ищи хорошего соседа. Они меня так часто радуют и выручают. Владимир Викентич. Уж не влюбились ли вы? Маша. Да, причем во Владимира Ивановича, в Елену Ивановну и в их детей. Во всех вместе. Мне кажется, они божественно дополняют друг друга. Владимир Викентич, это сейчас так редко. Маша. А вы? Как поживает ваша семья? «Владимир Викентич, я один, я долго жил под опекой матери, потом она жила под моей опекой, и нам было хорошо, но недавно я ее похоронил, а желание опекать осталось, поэтому, наверное, я так тянусь к детям. Маша, это я уже заметила, да и Андрюша тоже. Из дома выходят Владимир Иванович, Елена Ивановна с раскладушкой, складным креслом и постельными принадлежностями». Все суетятся, укладывают Андрея на раскладушку под яблони. Рядом в кресло усаживается Владимир Викентич. Владимир Викентич, ну, рассказывай, Андрей, что тебе говорит мама, когда укладывает спать? Андрей, сначала я говорю маме на стихи. Читает. Я зеваю сладко-сладко, потому что я в кроватке, а кроватка так мягка. как на небе облака. Владимир Викентьевич, замечательно. А давай я тебе расскажу, как мальчик помогал маме. Читает. Мама уходит, спешит в магазин. Лемеле, ты остаешься один. Мама сказала, ты мне услужи, вымой посуду, сестру уложи. Дров наколоть не забудь, мой сынок. Поймай петуха и запри на замок. Сестренка, тарелки, петух и дрова. У Лемеля только одна голова. Схватил он сестренку и запер сарай. Сказал он сестренке, ты здесь поиграй. Дрова он усердно помол кипятком, четыре тарелки разбил молотком. Но долго пришлось с петухом воевать, и ему не хотелось ложиться в кровать. Примечание. Стихотворение Льва Квитко. Конец примечания. Андрей хочет. Елена Ивановна и Маша накрывают на стол. Вера, Даша, Марк и Владимир Иванович жарят шашлыки.